К месту падения самолета скакали по лесу верхами, уклоняясь от веток, наровивших выбить из седла. Впереди партизан, сообщивший, где рухнула машина. За ним остальные, а позади две лошади, навьюченные канистрами. Кулисов собрал в них все, что мог. Горючее, самогон, керосин, даже масло. Один из разведчиков, сидевший на дереве, откуда удобнее было вести наблюдение, видел, как на пролетевшем высоко в небе немецком самолете словно брызнула искра. Машина начала заваливаться на крыло и, резко теряя высоту, задымила, стремительно пошла вниз, тяжело ухнув среди деревьев на краю топкого болота, заросшего по берегам осокой и камышом. Лошади уже запаленно поводили боками, из губ их срывалась густая пена, когда, наконец, спешились во вражки и побежали к болотине, сгибаясь под тяростью канистр. Да, немецкий летчик был настоящим асом. Ему удалось выровнять самолет и по всей вероятности он надеялся найти в лесу хоть какую-то маломальски пригодную полянку, чтобы попытаться приземлиться с наименьшими потерями, спасая себя, экипаж и экипажу пассажиров. Но высота неудержимо падала, внизу мелькали раскидистые кроны деревьев пущи, а один мотор не мог вытянуть поврежденную и плохо слушавшуюся рулей машину. Наверное, с большой высоты болотина, простиравшаяся далеко в лес гигантским неровным языком, Показалось летчику спасительной поляной или заброшенным полем, и он из последних сил тянул к ней, моля своего немецкого бога даровать ему спасение на чужой славянской земле, куда он пришел завоевателем. Пожалел он об этом в последние минуты или нет? Дотянуть не удалось, и Антон порадовался этому. Рухни самолет в болото, пиши пропало, только поднимется фонтан брызг коричневых отжижи перегноя и торфа. Лопнет тонкий покров ярко-зеленой ядовитой болотной травы и пропустит в немеренную глубину тяжелую машину, навсегда сокрыв ее от глаз людей. Потревожно взлетят птицы, разойдутся на поверхности темной воды масляные пятна, забурлит от выходящего воздуха ряска и все. Потом потихоньку сползутся плавучие островки, снова зазеленеет трава, и даже место падения станет трудно определить через неделю-другую а кто решится нырять в болото? Выскочил к месту падения самолета, все на несколько секунд остановились и сгрудились, настороженно осматриваясь. Транспортник как бритвой срезал верхушки нескольких деревьев, клюнул носом вниз и врезался в толстенные сосны, распоров фюзеляж и начисто обломав остатки крыльев. Нос самолета свернут на бок, как от молодецкого удара гигантского кулака. Хвостовое оперение отвалилось – Сильно пахло бензином и горело резиной. Фонарь пилотской кабины и иллюминаторы разбиты в дребезги. Легкий дымок курился над надлежавшим без движения самолетом, похожим на фантастическую дейстрическую рыбу, пытавшуюся доползти к воде, но остановленную неведомой жестокой силой. «Не курить!» – прикрикнул Колесов. «Осмотреть местность, ничего не трогать, следов не оставлять». Партизанские разведчики рассыпались по лесу. Волков, Колесовый и Семенов побежали к упавшей машине, оставив одного из партизан с канистрами. Люк транспортника заклинил от удара. Внутри тихо, только едва слышно журчит вытекающий из баков бензин, и Антон еще раз порадовался, что не успела загореться. Забравшись на обломанное крыло, он с трудом добрался до кабины пилотов и, выбив каблуком сапога остатки плексигласа фонаря, заглянул внутрь. Летчиков перемолотило, как в жерновах. заляпан кровью, а на приборной доске невозмутимо тикают бортовые часы с белыми фосфорными стрелками, по-прежнему отсчитывая время, уже кончившееся для экипажа и пассажиров. Бежит по черному циферблату тонкая секундная стрелка с остреньким белым наконечником, быстро минуя одну цифру за другой. Надо торопиться. Приняв поданный Семеновым ломик, Волков выворотил раму фонаря и нырнул внутрь кабины. Легко закружилась голова от запаха свежей крови, смешанного с бензиновыми парами. Стараясь не смотреть по сторонам, он осторожно пробрался к двери, ведущей в салон, и попробовал открыть ее. Она не поддавалась. Орудуя ломиком, Антон выломал замок и толкнул дверь ногой. Та чуть приоткрылась, оставив узкую щель, в которую, хотя и с трудом, Но можно попробовать протиснуться. В салоне не раздавалось ни звука. Неужели все мертвы? Антон попытался пролезть в салон. Нет, узка для него щель не получается, а время идет. Тогда он налег на дверь всем телом, открывая ее шире. Картина, которую он увидел, оказалась ничуть не лучше той, что в пилотской кабине. Сорванные кресла, заляпанные кровью ребристые стенки Юнкерса, мертвые тела, Разбросанные вещи, вывалившиеся из раскрытых чемоданов отпускников. Все тела в мундирах. Кто из них офицер спецсвязи? Преодолевая брезгливость, Волков начал торопливо осматривать одно тело за другим, уже не обращая внимания на то, что пальцы измазаны чужой кровью. Скорее, скорее! Вот летчик, молодой, в чине лейтенанта, правда, на лопнувшем вдоль спины мундире сохранился только один погон, А тело, подобно трепичной кукле, неестественно сложно пополам. Не то. Скорее дальше. Не мы одни интересуемся упавшим в болото с самолетом. Вот еще один летчик. Еще, еще. Где же курьер? Черт бы его побрал. Неужели он в самый последний момент не вылетел? Методично, но быстро осматривая салон, Антон продвигался к хвосту самолета. В разбитые иллюминаторы... Влетал свежий ветерок, принося некоторое облегчение. От напряжения и дурных запахов пот начал заливать глаза, мешая работать. Доносились приглушенные голоса партизан, прочесывавших лес рядом с местом падения транспортника. Хорошо слышно, как сердито неразборчиво бурчит кулисов, обследуя самолет снаружи. Почти в самом хвосте, под грудой чемоданов, виднелись чьи-то сапоги. Недолго думая, Волков ухватился за них вытягивая тело. С грохотом посыпались чемоданы, освобождая лежавшего под ними средних лет эсэсовца в армейском мундире. Под его затылком успела натечь темная лужица крови, видно, раздробил голову, когда самолет врезался в землю. Антон отшвырнул ногой еще один чемодан Есть! На откинутой сторону вывернутой левой руке Эсэсмана надет стальной браслет а второй защелкнут на портфеле с блестящим замочком. Неужели он, наконец, нашел разгадку тайны? Присев, Волков ломиком сковернул замочек портфеля и заглянул внутрь. Да, вот он, доклад Бергера и фон Бютцева. Некогда разглядывать, никогда читать, потом. Все это потом. Метнувшись к ближайшему иллюминатору, Антон крикнул. «Давайте скорее!» Шустро, подскочивший Семенов при помощи Колесова, подал ему через разбитый иллюминатор сверток. Сунув доклад себе на грудь, Волков вложил в портфель вынутые из свертка листы бумаги. Пошарив по карманам мундира и нашёл нашел его документы и тоже забрал. Все, пожалуй, можно выбираться. Скорее на свежий воздух и прочь отсюда. Прочь. Нет, надо бы еще попробовать открыть наружный люк салона. Помогая себе ломиком, он налег на дюралевую дверцу, чувствуя, как от напряжения темнеет в глазах. Кажется, подалась. Нет, это скользят ноги. Ну, еще разок. Когда Люк распахнулся, ему показалось, что свежий лесной воздух, пусть даже успевший впитать отвратительные запахи, потерпевший крушение машины, чуть не валит на земь. Жадно, хватая его ртом, Антон спрыгнул вниз. Надо заканчивать. «Канистры! Скорее канистры!» Подбежавшие партизаны притащили канистры и нырнули с ними в чрево транспортника. «Как?» – не вдаваясь в долгие разговоры, спросил Колесов. «Порядок», – вытирая мокрое лицо платком, – ответил Антон. «Они уже горели после взрыва, но пламя сбило встречным потоком воздуха. Твои за небом глядят?» «Обязательно!» – сворачивая жгут из сухой травы, кивнул начальник партизанской разведки. «Хорошо, что быстро вложился. Рама с минуты на минуту появится». «Ничего не трогать, голову оторву!» – прикрикнул он навозившихся в салоне разведчиков, один из которых вытаскивал из кобуры убитого немца оружие. «Живей, ребята, живей!» «Остатный раз фрицы выпьют!» – мрачно пошутил партизан, выливавший из канистры самогон. «Готово!» «Убрать все следы, отойти назад!» – приказал Колесов. Чиркнув самодельной зажигалкой, он поджег жгут травы, и широко размахнувшись, отчего на конце жгута сразу вспыхнуло яркое пламя, забросил свой факел внутрь салона упавшего транспортника. Пригнувшись, бросился от него подальше. В первые секунды внутри самолета было тихо. Потом там хлопнуло, как будто лопнула толстая струна, сделанная из бычьей жилы, и машина чуть не подпрыгнула. Из всех челей повалил дым, а из иллюминаторов и разбитого фонаря пилотской кабины – вырвались языки веселого, жадного пламени, казавшегося почти бессветным в ярком солнечном свете. Вскоре пламя поднялось над упавшей машиной гудящим костром, рвущимся в зенит. «В городе сейчас полный тарарам!» Вытирая тыльной стороной ладони пятно сажа на щеке, усмехнулся Кулисов, шагая к лошадям. «Хорошо людей успели заранее вывезти. Счастливые вы, мужики! Домой отправитесь!» «А я тут останусь. Работы будет до черта. Волков не ответил. Поддерживаемый Семёновым, он буквально плёлся к коврашку, где ожидал коновод, даже не поглядев, как партизаны уничтожают последние следы своего пребывания рядом с погибшей машиной. Когда выехали к знакомой лесной тропинке, ведущей к базе, Павел Романович подержал лошадь и внимательно прислушивался. «Что?» – обернулся к нему Антон. «Прилетел!» – улыбнулся Семенов показал видневшееся в промежутках между кронами деревьев неба. Там уродливым светлым двойным крестом, распластавшись в синеве, ходила кругами немецкая рама, самолет-разведчик, высматривая место падения транспортника. «Успели!» – хмыкнул Колесов, ударяя каблуками в потные бока кобылы. Волков бережно поправил спрятанные на груди бумаги и слегка поежился. Нервное напряжение спадало и жутко хотелось спать. Завалиться на нар в землянке, послать всех и вся к чертям, забыть про войну, опасные игры разведок и провалиться в глухой сон.